Глава пятая. Странное синее свечение. Семейное трио сыщиков вместе с Хенком внимательнейшим образом изучило грозное предупреждение на гигантском камне. «Большой Эл трудный клиент, ничего не скажешь», — хмурясь изрек мистер Харди. «Вы должны быть все время на стороже мальчики». «Мы будем беречься, пап», — пообещал Фрэнк. Потом они с Джо окончательно вытолкали валун с хижины и устремили взоры к вершине холма. Луна уже зашла, и густая тьма окутала горные склоны. «Есть там кто? Нет, не разобрать», — пробормотал Джо. Братья еще немного поежились на ледяном ветру и за неимением иного выбора протиснулись обратно сквозь дыру на обожженную пожаром кухню. Хэнк уже успел натянуть теплую одежду, сбегать во двор к навесу и принести оттуда отрез брезента. Парни помогли хозяину натянуть его на отверстие в стене, а затем поставить на место жаровню. «До утра сойдет», — решил рыжеволосый малый. С первыми лучами солнца братья были уже на ногах. Наскоро позавтракав, они взобрались на крутой заснеженный склон позади хижины следуя вдоль борозды, оставленной скатившимся оттуда валуном. Вскоре юноши наткнулись на глубокую выемку в земле, откуда его кто-то ночью выковырил и запустил вниз. «Тут явно не обошлось без железного лома», — Джо опустился на колени. «А вот и следы красной краски», — указал Фрэнк. Они тщательно обследовали землю на несколько метров вокруг и заметили, что в одном месте как будто специально наметено снега, чтобы скрыть след». Тот, кто выкорчевал эту глыбу, задумчиво произнес старший брат, очевидно, добирался сюда прямо из города, а не из убежища в горах. С чего ты взял? У того, кто прячется между скал, едва ли случайно найдется под рукой красная краска. Злоумышленник, скорее всего, просто зашел и купил ее в местной хозяйственной лавке. Может, у Большого Элла в лакки есть специальный человек, так сказать, агент по заготовкам, предположил Джо. Парни полезли дальше по склону. У самой вершины оказался потревожен подлесок и сломано несколько веток. «Здесь сквозь бурелом кто-то продирался», — отметил Фрэнк. По вытоптанному таким образом кустарнику они добрались до дорожки, шедшей вдоль лесистого хребта параллельно главной улице Лакелоуда, как раз под ними. А еще через некоторое время набрели на совсем уже малозаметную тропу, сбегавшую вниз к городку. «Вероятно, наш ночной гость этим путем и явился», — предположил Фрэнк. «Давай-ка присмотримся получше, не оставил ли чего». Юноши начали медленный спуск по обрывистой узкой тропинке. Отпечатков подошв тут встречалось много, но все слишком смазанные и перепутанные между собой, чтобы из них можно было извлечь какой-нибудь толк. Так, не найдя ничего существенного, они добрались до основания холма Вернулись опять наверх и продолжили движение уже вдоль хребта. Спустя несколько минут они оказались на широкой лужайке перед старым кладбищем. Братья молча один за другим протиснулись сквозь щель в полуразвалившемся деревянном заборе и направились вперед по аллее между надгробиями. Отсюда, с унылого, продуваемого всеми ветрами горного плато, Лакилоут и вся долина просматривались как на ладони. Старая часть города подходила к самому подножью погоста. «Взгляни-ка сюда, Фрэнк!» — позвал Джо, присев на корточке перед памятником с двумя высеченными на нем именами. «Джон и Джеймс Каулсоны, прочел старший брат. «Да это же компаньоны Майка Онслоу!» «Видимо, приехали в Лаки-Лоуд попытать счастья еще разок», — проговорил младший. «Скорее всего», — согласился Фрэнк. Идти сейчас дальше вряд ли имело смысл. Братья решили возвращаться в город и направились к кладбищенским воротам. Их резные, богато украшенные створки и столбы почти поглотил высокоразросшийся разросшийся жесткий кустарник. Фрэнк миновал это препятствие без приключений, а у Джо так ловко не вышло. «Стой — Стой! — крикнул он. — Я застрял! Целая россыпь крупных колючек, не отрываясь от веток, разом впилась ему в брюки, и лишь с трудом после долгой возни в толстых перчатках удалось ему освободиться. Потом они вместе с Фрэнком очистили одежду от оставшихся шипов и стали в очередной раз продираться вниз по склону. На этом участке у подножия его они наткнулись на ряд заброшенных, обточенных ветрами серо-бурых строений. Братья устремились вперед по обветшалому деревянному настилу. Доски его скрипели под их ногами. Расшатанные двери и ставни зданий дребезжали на ветру. «С этой стороны Лаки Лоуд прямо городом-призраком смотрится», — заметил Фрэнк. «Однако он все же обитаем», — Джо жестом указал на один из полуразрушенных домов. Из трубы на его крыше поднималась бледная струйка дыма. Вдруг дверь этой постройки на узенькую щелку приоткрылась, и оттуда высунулось дуло винтовки, нацеленное прямо на юношей. Братья застыли, как вкопанные, не зная, что делать. То ли бежать, то ли припасть к земле. Выстрела, однако, не последовало. Наконец они решились осторожно двинуться вперед. Невидимый противник продолжал держать Харди на мушке, пока те не оказались под самым крыльцом. Затем последовал пинок в дверь изнутри, она распахнулась, и на порог, продолжая целиться в молодых людей, вылетел какой-то старик. Фрэнк и Джо опять оцепенели. — Вам что здесь нужно? — резко выпалил незнакомец, встряхнув абсолютно белой шевелюрой и настороженно прищурившись. — Да просто мимо проходили, — дружелюбно отозвался Фрэнк. — Мы приезжие, — добавил Джо, — с востока страны. «Живем у Хенка Шейла». Старик опустил оружие и выдохнул с облегчением. «Раз так, другое дело. Друзья Хенка Шейла — мои друзья. Заходите». «А вы ожидали кого-то другого?» — спросил Фрэнк, проследовав вместе с братом под сень жалкой лачуги. «Не могу знать», — отрезал хозяин. «По нашим временам, да в наших краях, никакая предосторожность не лишняя. Никакая». На кладбищенском холме, знаете ли, в последнее время творятся чудные вещи. Войдя, братья оказались в комнате с дровяной печью и самой простой обстановкой. Представившись, в ответ услышали. «Меня зовут Бен Тинкер». Он ткнул пальцем в два дощатых стула у очага. «Рассаживайтесь, грейтесь». «А что конкретно вы имеете в виду под чудными вещами?» поинтересовался Фрэнк. «Кладбище околдовано!» — решительно выпалил Тинкер. «Вот уже две недели!» «Околдовано?» — вскинулся Джо. «Каким же образом? В чем это проявляется?» «Иногда попозже, когда совсем стемнеет, там наверху начинает мигать голубой огонек. Зажжется — погаснет, вспыхнет, потухнет. Я сам наблюдал», — пояснил старик. «Я ведь сова, ночная птаха» и люблю перед сном выйти глоток свежего воздуха вдохнуть. «А больше никто этого не видел?» — спросил Фрэнк. «Вряд ли. В лак Лоуди народ по ночам из домов не высовывается». «Но я еще не все вам выложил», — продолжал Тинкер. «Где-то через час после огонька кто-то спускается сюда и проходит мимо дома. Топ-топ. Каждый раз. Думаю...» Это дух Чарли, который раньше играл на пианино тут по соседству, в танцзале Пикока. Там его сорок лет назад ухлопали в перестрелке. Ну и похоронили на кладбищенском холме. Братья окончательно сбились с толку. «Но почему вы думаете, что здесь бродит призрак именно этого Чарли, Бен?» — уточнил Фрэнк. «Потому что время от времени к остальной чертовщине добавляются звуки пианино». Оно ведь так и стоит там, в зале. Причем довольно фальшиво выходит, скажу я вам. Без всякой мелодии. Точно так же бывало, когда по клавишам лупил Чарли. А когда вы видели синее свечение последний раз, — допытывался старший Харди? Позавчера. Но неужели вы и вправду верите, что там привидение, — вмешался Джо. — Может, да. А может и нет. Может, шалит кто. Шутки шутит, — допустил Бен. «Всякое бывает. Затем я держу всегда под рукой эту штуку», — он указал на прислоненную к стене винтовку. Тогда, повинуясь смутному внутреннему импульсу, Фрэнк решил задать Лаки Лоудскому сторожилу такой вопрос. «Скажите, а о Джонни и Джеймсе Каулсонах вы никогда не слыхали?» «А то. Оба погибли вместе. Несчастный случай на прииске лет двадцать пять назад». А раньше, еще до того, какой-то наглый мошенник дочисто их ограбил. Кучу золота уволок». «Да, и как же это случилось?» — быстро осведомился Фрэнк. Рассказ Тинкера о драматическом инциденте у одинокого дерева «Коти, довольно бессвязный, совпал с версией Майка Онслоу». «А что в итоге стало с Бартом Доусоном?» — уточнил Джо. «Точно не скажу», — отвечал Бен но, кажется, золото в итоге осталось при нем. Я встретил его в Хелене через пару лет после того случая. Он сделал вид, что меня не узнал. А зачем ему делать такой вид, коли не виновен? Братья обменялись многозначительными взглядами. И в самом деле по всему выходило, что бывший партнер Онслоу успешно скрылся с общей добычей. Харди встали, собираясь уходить. «Спасибо за интересные сведения, Бен» поблагодарил на прощании Фрэнк. «Да не за что, парни. Обращайтесь, если что. Заходите в любое время», — пригласил старикан. «А вот от погоста держитесь подальше». По дороге назад, вниз по главной улице, в более густо заселенную часть лаки -Лоуда, старший брат высказал предположение. «Возможно, голубой огонек — это какой-то сигнал». «И я так подумал», — согласился Джо. Кладбищенский холм отлично просматривается из любой точки города. «В общем, идеальное место, откуда Большой Эл мог бы подавать сигналы своему шпиону в Лакки-Лоуди, если таковой у него имеется», — подытожил Фрэнк. «Между прочим, Бен сказал, что свечение появилось только пару недель назад», — заметил Джо. «То есть именно тогда, когда, по папиному мнению, этот бандит там окопался». «А шаги, которые слышит Бен, наверное, принадлежат как раз шпиону, возвращающемуся после совещания с шефом на кладбище», — догадался старший брат. «Ну а что тогда означают звуки музыки из заброшенного танцзала?» Вероятно, у Тинкера просто разыгралось воображение. Разговаривая таким образом, юноши добрались до деловой части главной улицы. Фрэнк остановился перед универсамом. «Давай-ка зайдем». Попробуем разузнать насчет красной краски. За прилавком стоял крепкий мужчина, карманным ножом, разрезавший картонные упаковки. Фрэнк поинтересовался, не он ли владелец, и получил утвердительный ответ. Джимберг, к вашим услугам. Братья, в свою очередь, назвали себя и тут же были представлены нескольким посетителям, как видно, завсегдатаем магазина, рассевшимся вокруг пузатой печки. Попутно Харди отметили про себя, что здесь же в помещении Универсама располагались и городское почтовое отделение, и телеграф, и телефонный коммутатор. Наверное, вам, мистер Берк, лучше всех известно обо всем, что происходит в Лакелоде. С улыбкой начал Фрэнк. Это точно, подмигнул хозяин. Не могли бы вы нам сказать, в каких торговых точках тут у вас имеется запас красной краски? Берк усмехнулся. «Только тут и нигде больше. У меня большой запас. Вам сколько нужно?» «Нет-нет, нисколько», сколько, отозвался Джо. «Мы только хотели узнать, не покупал ли ее кто-нибудь за последние несколько недель?» «Никто», — не задумываясь, — ответил Берг. «Я бы запомнил. Ее редко берут. А что?» Фрэнк принялся в деталях описывать низвержение каменной глыбы на кижину Хенка а сам тем временем вместе с Джо внимательно всматривался в лица слушателей. Никаких признаков вины или смятения не проскользнуло ни на одном лице. Потом Харди рассказали о своем знакомстве с Беном Тинкером и поинтересовались, не замечал ли кто из присутствующих голубого огонька на кладбищенском холме. Владелец универсама расхохотался. «Бену вечно что-нибудь мерещится!» «Пару недель назад он у себя там и инопланетян видел!» — весело заржал один из сидевших у печки. Последнему сообщению Харди не поверили, но промолчали. Попрощавшись, они вышли из магазина и направились к своей лачуге, где застали отца с Хэнком Шейлом за ремонтом поврежденной стены. «Тебе бы особо не напрягаться, пап!» — с беспокойством заметил Джо. «Да я так только. Слегка помогаю» усмехнулся в ответ частный сыщик. «Надо же хоть куда-то выпустить энергию». Пока радушный хозяин занимался обедом, братья представили Фентону Харди подробный отчет о своих исследованиях. «Бен действительно очень стар», — вставил Хэнк, раскладывая по тарелкам шипящую на масле яичницу с ветчиной. «Но нельзя сказать, что съехал с катушек». Однако вся эта странная история с глубым свечением и прочей чертовщиной и впрямь может оказаться игрой его воображения. Парни настояли, чтобы весь оставшийся день до вечера отец отдыхал в кресле, а сами отправились помогать Хенку со стенной кладкой. К закату дело было окончено. Потом все, вытянув ноги, расслаблялись у огня после ужина. Шейл разъяснил, где юношам одолжить в городе на время лошадей для поиска в берлоге Большого Эла. «А то у меня самого в хозяйстве только одна кобыла — Дейзи. К тому же не слишком молодая и резвая. Оправдываясь, развел руками он. По всей округе масса заброшенных шахт и приисков. С них и начинайте», — посоветовал сыновьям мистер Харди. «Только то минокеров берегитесь», — сухмылкой предупредил Хэнк. Том Минокеров? Это еще кто такие, удивился Джо. Ну, существа такие. Наподобие гномов или духов. В общем, непонятная нечисть, что водится под землей. В старые времена золотоискатели верили, если услышишь на прииски их стук, быть беде. Ну ладно. Как только услышим, станем лучше под ноги смотреть, шутливо пообещал Фрэнк. Кстати, нам в первую очередь хотелось бы осмотреть территорию возле одинокого дерева где именно там находилась заимка Майка Онслоу. «Кто ж теперь упомнит?» — почесал в затылке Хэнк. «Да и территория при одиноком дереве слишком велика. Вы вдвоем, ребята, всю ее не охватите». Однако он набросал им схему расположения пресловутого дерева и заброшенных шахт поблизости от него, после чего Джо с Фрэнком наметили те из них, куда отправиться на утро. Еще чуть позднее братья прогулялись до муниципальной конюшни на главной улице, и арендовали для завтрашней экспедиции лошадей, которых, вернувшись верхом, привязали у Шейлова сарая. Сам Хэнк с мистером Харди к тому времени уже спали, и юноши присели на пару минут в гостиной еще раз обсудить детали своего таинственного дела. Вскоре поднялся сильный ветер. До них донеслись его завывания с улицы. «Пойдем-ка взглянем, как там лошадки», — предложил Фрэнк. Укутавшись в пуховые куртки, Братья выбрались наружу. Сарай выглядел крепким и просторным. Казалось, животным там уютно, и Фрэнк с Джо, вполне удовлетворенные, отправились назад к дому, как вдруг, завернув за угол хижины, разом застыли. — Смотри! — выдохнул Джо. Вдалеке, на вершине кладбищенского холма, отчетливо мигал голубой огонек.